Вместо глубокого впечатления он вызвал только насмешки. Он рыдал, а ему ответили хохотом. Пучина этого смеха поглотила его, мрачная гибель. Над чем же смеялись? Над его смехом. И так отвратительное насилие, след которого навсегда остался запечатленным на его лице, увечья, сообщившие ему выражение вечной веселости, клеймо смеха,